Глава одиннадцатая. День седьмой. Вторник. Первое апреля 1986 года. Из утреннего выпуска газеты «А». Еще одно групповое убийство. Десятиугольный дом Цунадзима. 31 марта на месте пожара, возникшего рано утром в десятиугольном доме на острове Цунадзима, город С. префектура Оита, Были обнаружены тела проживавших там шести студентов университета К. Йосифуми Ямасаки, четвертый курс медицинского факультета, 22 года. Тецура Судзуки, третий курс юридического факультета, 22 года. Дзунья Мацуура, третий курс юридического факультета, 21 год. Йоко Ивасаки, третий курс фармацевтического факультета, 21 год Юми Оно, второй курс литературного факультета, 20 лет Хадзиме Хигаси, второй курс литературного факультета, 20 лет Планировалось, что они будут проживать в десятиугольном доме в течение недели, начиная с 26 марта Как показало следствие, имеются подозрения, что из шести погибших пятеро были убиты еще до начала пожара Расследование происшествия, которое по количеству жертв превосходит групповое убийство, имевшее место на том же острове на Голубой Вилле в сентябре прошлого года, когда погибли четыре человека, продолжается. Тот же день, из вечернего выпуска той же газеты, в подвале десятиугольного дома обнаружен труп. В результате последующего расследования в подвальном помещении под сгоревшим десятиугольным домом был обнаружен труп мужчины, погибшего насильственной смертью. Тело уже почти превратилось в скелет. Смерть наступила 4-6 месяцев назад. Возраст убитого — более 45 лет. Судя по характеру повреждений, смерть наступила от удара по голове тупым предметом, Подвальное помещение было обнаружено после пожара. Есть достаточно оснований предполагать, что убитым является садовник Саити Йосикава, 46 лет, пропавший без вести после того, что произошло на острове в сентябре прошлого года. Ведется работа по опознанию тела.